Глава тридцать Однажды забава думала, что проживет тихую жизнь подле родителей, даже о замужестве не помышляла. Кто меченую возьмет? А оказалось судьба ее, что горная река, охонька да до переменчива, то под бок господина северных земель закинет, то к мавкам вынесет, то с обрыва швырнет и к ведам притащит, измученным таким просто ужас. Да, закончилась наша силушка. — невесело усмехнулась знахарка. — И живая вода на исходе. Мы ведь, считай, только ею и спасаемся. Они-то давно бы сгинули, и все живое вместе с нами. Забава тяжело сглотнула, оглядывая сидевших на полянке вет. Их было всего трое. Никто не сказал своего имени, как и старуха, и в остальном тоже на нее похожи были старые и сохшие, но с неукротимым огнем в запавших от времени глазах. Веду улыбались, глядя на ее совсем еще обычный живот, и порой тихонько возносили молитвы Ладе, а им вторил скрип деревьев и шепоток ветра. Мыть тоже искали, как наша сестра. Обронила одна из них, и не только в Северном Царстве, остались служительницы и в Южных Землях, и в Бескрайних Степях, и на Морских Островах. А другая подхватила. Пусть Ладу там зовут по-иному, но божественная суть одна и несчастье коснулось каждого но теперь мы все исправим вступила третья твоя дочь она станет спасением ох с каким жаром это было сказано а забаву озноб продрал но тром чуяла веды что то утаивали вроде и худого слова не сказали однако травница нет нет да и вспоминала о несправедливости которую женщины терпят другие сварога убийцы звали Провал хвов и обычных мужчин тоже не сбывали, а пуще того норовили вспомнить властемира и его новую жену. Забава опустила ресницы, сились скрыть горечь и тоску, но с каждым мигом они давили на грудь все сильнее, а по ночам ей снился князь. Забава тянулась к нему, позабыв обо всем на свете, шептала, что он прав и нужно было исполнить обещание, раз уж слово дала, но властемир ее не слышал. Рядом с князем вдруг возникала, юркая, как змея-красавица, с ядовитой ухмылкой ластилась к любому, закидывала на его шею унизанные перстнями руки, устраивала чернокудрую головку на могучем плече, а властемир охотно принимал ее внимание и сам отвечал лаской, и не было им дела до светлокосой наложницы. А утром забава просыпалась на мокрой от слез подушки, подворчание травницы и лишь после отвара, принятого из рук старухи, сердечная боль малость стихала, но только чтобы позже вновь заявить о себе. Под бок пихнул остренький локоть. «Опять нос повесила за бабушка», — заворчала Веда. «Ни себя, ни дочку свою не жалеешь». «Жалею», — отозвалась тихо, но над сердцем своим не властно. «И зря. У меня вся любовь прошла, как только Ярослав схватился за каленый пруд». «Зачем сохнуть потому кто без жалости готов боль причинить?» «А без жалости ли?» Порой забава вспоминала полный ужаса взгляд князя, коим он смотрел на нож в руках Ирье, а еще страшный крик перед тем, как над головой сомкнулись воды чуде. Разве так кричат, если есть другая? А может, глупая, светлокосая наложница сама себя обманывает, и князь боялся только за ребенка? «Он давно о тебе забыл?» продолжила шипеть знахарка а ты уцепилась за былое и терзаешь себя без толку вспомни ка лучше как бросил он тебя одну только за то что помочь ему хотела и бессовестно врала сестрах не спас их да и не хотел и с каждым словом знахарке в груди расцветал жаркий гнев хотелось кричать и топать ногами а потом воззвать кладе выпросить для себя сил да и вернуться в сварк град с мечом в руке «Уж тогда она покажет, на что способна. Всем мужикам головы отсечет. «Ой!» — всхлипнула, прижимая пальцы к губам. «Что за мысли такие злые? Не хотела она смерти другим, только лишь свободы женщинам. Зачем убивать ради этого? Чем она тогда лучше мужиков?» За спиной раздался тяжкий вздох. Его подхватили веды. «Слишком добрая ты, забавушка. Всех жалеешь. А тебя никто!» и посмотрели так, будто она убогая какая-то. Круто развернувшись, Забава пошла прочь от полянки. Да что это такое творится? Веды, как будто нарочно худое про власти мира и других мужчин, говорят. Зачем? Хотят, чтобы и она озлобилась. Да, Забава по-прежнему винила князя в трусости. А еще страстно желала найти хорошего мужа и быть с ним счастливой на зло власти миру. Но чтобы возненавидеть его как самого страшного врага? Нет, не могла. Видно, прав был пересвет. Дура она, дурой и останется. Выбравшись на крутой склон, забава вздохнула полной грудью, а потом, еще и еще раз, но легче не стало. Взгляд бездумно скользил по серым камням и тонул в черной, будто самой на воде, чуть несла собранные ведами плоты все дальше от сварг града, но не было в этом радости. Наоборот, С каждой верстой росла и тоска по-милому. А может, стоило ей, как Ерине, бороться за князя? Для начала признать за собой вину. Она ведь и впрямь нарушила слово. А потом... забаваш, руки к груди прижала. Потом окружить любимого самой трепетной заботой. Быть щедрее на ласковые слова. Смело говорить о том, чего хочется. И не просить, а требовать всегда оставаться для него единственной. Забава тяжело вздохнула. Сладкие грезы, но князьям богатые горе мы положены. Разве ж мужик от таких разносолов откажется, когда можешь хоть каждую ночь новую девку пробовать, а то и нескольких разом? <звук> — вторил тягостным мыслям негромкий волчий вой. И она об волчицей завыла, а потом... — Ой! — всхлипнула, покачнувшись от нахлынувшей слабости. — Неужто это серый кричит, призывая князя спешить за беглянкой? И близёхонько так, почти рядом. Крепче стиснув платок, забава обернулась, заполошно глянула на плотную стену деревьев, потом на затянутое тучами неба. Вот-вот буря начнётся. Нельзя ждать, нужно спешить обратно к ведам. Пусть спускают плоты на воду. Но сапожки накрепко завязли в снегу. Властимир к ней торопился, сердцем чуяло, А значит, лгала ей знахарка. Не забыл князь свою наложницу — Ищет, и скоро будет тут, а потом, что увезет против воли, снова под замок посадит. Ветер подпихнул в спину, словно торопясь сделать шаг, и забава уже совсем была решилась, но рядом раздался треск. Обдирая бока колючую лозу, на прогалину выскочил серый, а следом за ним мир.